Глава 6. Первое Александр Питер Байер, первый ребенок, родившийся по ту сторону дерева, сын Линды Байер, бывший заключенный тюрьмы Дулинга, появился на свет через неделю после возвращения Лайлы и Тифани от развалин тюрьмы под львиной головой. Прошло еще несколько дней, прежде чем Лайла познакомилась с ним на небольшом собрании в отремонтированном доме Элейн Натинг Джерри. Он не был красивым в обычном смысле этого слова. Многочисленные подбородки вызывали ассоциации не с малышом с этикеток детского питания Гербер, а с букмекером по прозвищу Большой Ларри, которого однажды арестовала Лайла. Однако Кроха Александр так комично вращал глазами, словно озабоченно пытался понять, каково его место в кругу склонившихся над ним женских лиц. Тарелку с чуть хрустящими, хотя и очень вкусными, ячменными лепешками передавали по кругу между приступами головокружения, которые постоянно донимали ее, Надин Хикс испекла лепешки в печи под открытым небом. Саму печь недавно отыскали в развалинах магазина «Лаус» в Мейлоке и привезли на санях запряженных лошадьми Тифань. Иногда Лайлу потрясал прогресс их маленького сообщества, скорость и эффективность решения проблем, новые достижения. В какой-то момент младенец оказался на руках Лайлы. «Ты последний мужчина на земле? Или первый?» – спросила она его. Александр Питер Байер зевнул. — Извини, Лайла, с копами он не разговаривает, — сказала Тифани, устроившаяся рядом с ней в углу гостиной. — Это почему? — Мы учим их этому с раннего детства. После похода к развалинам тюрьмы они сблизились. Лайле нравилось, как Тифани в белой ковбойской шляпе разъезжала по городу, На лошадях, убеждая детей подходить ближе и гладить лошадиные шеи, такие теплые и мягкие.